Документ 25 пятый из записной книжки Вольфа Мессинга. 17 октября 1940 года. Брест. Год я здесь, а оттуда никаких вестей. Из газет разговоров я узнаю, что в Польше ныне устанавливается новый порядок, да и самого названия Польша более не существует. Гитлер повелел называть эту страну генерал-губернаторством. И что случилось с моими родными, я не знаю до сих пор. Иногда просто раздражение берет. К чему мне это дурацкое умение провидеть будущее, если для самого себя я мало что могу предсказать? С отцом я уже как бы попрощался. По всей видимости, он умер. Я почувствовал это, словно оборвалось что-то во мне. Перестало быть. Наверное, нас с ним связывало куда больше, чем память. Какая-то незримая ниточка протягивалась таки между нами. И вот она лопнула. А братья мои, дядька Ефраим, племянники и племянницы... «Где они? Что с ними?» «Вот, пишу это и будто выговариваюсь перед кем-то, перед бумагой. А кому еще откроешься?» «Кому, повем, печаль мою?» «Не знаю, для чего другие люди пишут дневники. Иные имеют свою целью запечатлеть ускользающие из памяти подробности, чтобы много позже освежить воспоминания, сравнивая свою жизнь, свою избранную в ней позицию со своим прошлым «я». Чего прибавилось с той поры, когда ты был молод и горяч? Опыта, страданий, болей. А убавилось чего? Безрассудности, максимализма, когда мир вокруг или черен, или бел, без полутонов. А я, наверное, просто советуюсь с бумагой, обращаясь к себе теперешнему и к тому Велвелу, что состарится. Я веду с тем стариком неспешный разговор, рассказываю ему о своем житье бытье, Если он откроет когда-либо эту тетрадь, то, наверное, удивится, сколько всего ушло из его памяти и грустно улыбнется, читая о моих сегодняшних метаниях. «Наверное, он, будущий я, будет уже близок к пониманию тщеты всего сущего, но мне сегодняшнему всего сорок. Я еще не изжил в себе иллюзии молодости, и тот, кем мне доведется стать лет через тридцать, ныне не указ. Хорошо ему, престарелому Белвиллу, все уже отболело, посеялось прахом». Он привык к своим потерям, привык к одиночеству. А я тут мечусь, все пытаюсь спасти и уберечь, но всякий раз понимаю, что все мои попытки обречены на неуспех. Постоянно меня мучают воспоминания. Я перебираю и перебираю в уме подробности нашей последней встречи с отцом, пытаясь понять, смог бы я спасти его от немцев, уберечь, увезти с собой сюда, в СССР, или же я сделал все, что мог. Понимаю, что чувство вины не покинет меня все равно, Хоть сто раз докажи себе свою неповинность, а все равно грызу себя и грызу. Что ты станешь делать? И обратиться за помощью некому. Не станет же Берия засылать в Германию секретного агента только за тем, чтобы и тот разведал, где мои родные. Пообщавшись с Абрасимовым, я принял его предложение отправиться с гастрольными в Вильню. Была у меня надежда, что тамошние евреи-литваки не утратили каналов связи с Польшей и могут мне хоть что-нибудь рассказать. Что и говорить, надежда зыбкая, но другой у меня нет. 19 октября. вильна Зря я надеялся. Мне, конечно, сочувствовали, но лишь руками разводили. Немцы не афишировали свои темные дела. Старый Осиф сообщил, что евреям в генерал-губернаторстве приходится туго. В Варшаве их всех сгоняют в гетто, и они там мрут от голода и болезней или надрываются, работая на немцев по 12 часов в день без выходных. А еще есть концлагеря, куда евреев отправляют тысячами и зовутся те лагеря мрачно, лагеря смерти. И что мне было думать? Разнервничавшись, я отправился в синагогу. В СССР религии были не в чести, и я обычно придерживался привычек атеиста, но тут, как говорится, приперла. Как раз была суббота. День стоял на диво теплый, но под сводами синагоги было зябко. Я, впрочем, не чувствовал холода, слишком был сосредоточен на своем. Нет, я не молился Богу. Я просто стоял и думал, погружаясь в торжественную тишину храма. Порой чудилось, что лишь тончайшая грань теряет меня от божества. Словно вокруг меня распахивалась бесконечность, открывалась гулкая пустота и незримое присутствие Создателя улавливалось на уровне ощущений. Я ничего не просил у Творца. Мне кажется, что людская назойливость не подобает общению с Господом. Просить приплоду, вымаливать дары — Это так мелко, так недостойно, да и какое может быть общение у Творца и твари дрожащей. Когда лицемер или беззят утверждают, что мы – пыль под пятой его, они сильно преувеличивают и слишком переоценивают человечество. Весь род людской для Бога, исчезающая малая величина, и умолять его подать некие блага – суть убожества и стыдная суетность» от дома высоко меня оторвали два товарища в штатском но даже издали в них угадывали сотрудники нквд они поздоровались и сказали что со мной хочет выговорить товарища Бакумов, и пригласили в машину разумеется я не стал задираться и сел в подъехавшую эмку дом к которому меня подвезли вывески над входом не имел но охрана тут была меня провели в кабинет капитана госбезопасности абакумова и я занял стул правда хозяин кабинета садиться не предлагал Он был из тех людей, которым приятно унижать ближнего. Неприятный оказался человек, к тому же он был настроен ко мне довольно-таки враждебно. Только из-за того, что я родился евреем. Поразительно, но в Советском Союзе был распространен антисемитизм, хотя и сам Ленин был на четверть евреем. А Троцкий, Каганович, Маленков. И тем не менее. А Абакумов все продолжал свои игры. Перекладывал папки на столе, просматривал для виду какие-то бумаги, В общем, изображал крайнюю занятость. Это тоже было приемом из серии «Как унизить посетителя». Но Вот только я к нему сам не пришел, меня привели. Стало быть, и я нужен Абакумову. Так чего ж тянуть? Есть нужда, выкладывай, в чем дело. Или я попал к дураку. Похоже, что так оно и есть. Вероятно, капитан получал от процесса унижения некое извращенное удовольствие. Поглядывая на меня, он словно вырастал в своих глазах. — Вольф Мессинг, это настоящее ваше имя? — снизошел капитан наконец. — Не совсем, — ответил я. — Мое настоящее имя — Велву, но в документах я для удобства записан как Вольф. — С какой целью находитесь в Вильно? — резко спросил Абакумов и, пристально не мигая, посмотрел мне в глаза. — Приехал сюда на гастроли? Абакумов начал меня раздражать. К чему этот допрос? Вспомнив, как меня принимал Берия, я ощутил неприязнь к капитану недалекому, жестокому и охочему до власти. Невольно я передал Абакумову это воспоминание как посыл, и капитан испугался. Мало ли какие отношения у этого жида с наркомом, подумал он опасливо и резко сменил маску, мигом перевоплотившись в доброго и отзывчивого человека. Но его нутро по-прежнему оставалось гнилым. Я был ему нужен как инструмент для упрочения положения. А Бакумов не просто так интересовался моими психологическими талантами, В нем жила вера в могущество гипноза, немного детская. Отец его второй жены выступал под именем Арнальда, именно как гипнотизер, причем неплохой. Отсюда, по-видимому, и возник интерес к моей персоне. «Я наслышан о ваших необыкновенных способностях, Воль Григорьевич», сказал капитан вкратчиво. «Очень бы хотелось увидеть, как вы это делаете». «Что именно?» – уточнил я. «Внушение», – выпалил Абакумов. «Сейчас я приглашу сотрудника», а вы попытайтесь внушить ему что-то невероятное. Пусть он споет. Нет, пусть лучше спляшет. Нет, внушите сотруднику, чтобы он пригласил меня танцевать. Сможете? Смогу. Капитан вызвал пожилого офицера, и я отдал ему мысленный приказ побыть кавалером. Офицер с несколько неуклюжей грацией приблизился к начальнику, церемонно поклонился и сказал, «Разрешите пригласить вас на вальс». Абакумов смешно растерялся, но кавалер был настойчив, Он повторил свое приглашение, и я приказал ему обо всем забыть. Офицер недоуменно оглянулся, совершенно не разумея, как это он оказался так близко от непосредственного начальства, и Абакумов быстро сказал ему «Ступайте». Капитан был сильно впечатлен, но еще долго выспрашивал меня о том, как, да что. Под конец он успокоился и даже повеселел. «Вы, как советский человек, не откажетесь помочь органам, если потребуется?» – спросил он с легким нажимом. Как советский человек, всегда готов оказать органам посильную помощь. Ну, я и не ожидал от вас другого ответа, и вы никогда не пожалеете о своем решении. Вы не думайте, Волик Григорьевич, мы умеем ценить преданность. Ваша помощь будет хорошо оплачена. Помогать своей стране я буду бесплатно, а вот... Ну-ну, добродушно подбодрил меня Абакумов. Я бы очень хотел узнать, что стало с моими родными в Польше. Капитан зеловито кивнул и сказал увесисто. «Узнаем, Вольф Григорьевич». На этом мы и расстались. Я вернулся в гостиницу и позволил себе рюмочку коньяка.